И я ласково погладил ее по руке и сказал, «Вы и сами этому не верите, Шарлотта». В подобной ситуации я счел за лучшее умолчать о том, что если бы ее пистолет действительно выстрелил, то я бы вместе с жизнью потерял веру в пользу и эффективность трехгранного напильника. Серый туман начал медленно рассеиваться, темноту неторопливо сменял хмурый рассвет, и море было совершенно спокойным, когда Тим Худчинсон повел Феркрес на Ойлен Орн. На борту нас было только четверо. Худчинсон, миссис МакИхерн, Шарлотта и я. До этого я предложил Шарлотте переночевать в замке Дюбсгейр, но она просто сделала вид, будто не слышала моих слов, и стала помогать миссис мак на борту Фэркреста. А когда яхта уже стала готовиться к отплытию, она всем своим видом дала понять, что отнюдь не собирается покидать ее». Это была очень волевая женщина, и я уже сейчас начал догадываться, что этот факт доставит мне в будущем еще много неприятностей. Дядюшки Артура с нами не было. Даже целый табун взбесившихся диких лошадей не смог бы заставить дядюшку Артура ступить в эту ночь на борт Креста, ибо достопочтенный сэр Артур наслаждался сейчас предверием рая. Он сидел перед большим пылающим камином в гостиной замка Дюпсгейр, попивая вместе с лордом Кирксайдом превосходное виски и рассказывал, затаивший дыхание группе аристократов о своих приключениях. Ну, если мне повезет, то, возможно, он пару раз упомянет и мое имя. Но, возможно, будет и так, что он обо мне вообще позабудет. Миссис мак херн не наслаждалась предверием рая, поскольку уже находилась в самом раю молчаливая темноволосая старая дама со смуглым лицом и с морщинами. Всю дорогу на Ойлен-Орон с ее лица не сходила улыбка. И мне оставалось только надеяться, что Дональд мак не забудет к ее приезду надеть свежую рубашку. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим кифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» Октябрь 2002 года Звукорежиссер Алевтина Федорова Читал Юрий Забаровский